Глава двадцать седьмая «Пусти меня! Я всех убью!» Мора упиралась и орала так, что у Рагдара заложила уши. Пытаясь затащить девчонку в дом, самое безопасное место на плато, он и предположить не мог, как ошибался, думая о жилье семейства Лакариста, как о сарая. Сам не знал почему, просто так сложилось в голове дракона. Строение внутри оказалось более просторным, чем выглядело снаружи. Имело центральную комнату с большим искусно кованым очагом посередине, столами вдоль стен и широкими окнами, украшенными шторами с цветастой вышивкой. На стенах виднелись ниши дверей, дракон догадался, что это комнаты или хозяйственные помещения. Внутреннее пространство жилища даже сейчас – заполненное ранеными демонами, несло ощущение покоя и умиротворения. Что-то подобное Рагдар испытывал в поместье Дайнайна, в своей маленькой, но уютной и безопасной комнатке. Полы, в местах не залитых кровью и не затоптанных грязными сапогами, блестели натертым деревом, а потолок украшала широкая люстра из рогов местных оленей. На каждом отростке рога светилась магическая лампадка, создавая ощущение, будто на костяных веточках живут лесные светлячки. «Как ты мог жениться на такой психичке неуравновешенной?» Мелайдес дождался, пока демоны покинут временное убежище, и только потом вошел, пропустив вперед казара в лечении волка. Колдун откровенно нервничал, оттого ворчал на всех подряд, превратившись из недавнего бравого парня в дерганного неврастенника. Повелся на милой личика? Бедолага. Надеюсь, она вкусно готовит хотя бы». Все понимали, спрятаться от святой розы в доме нельзя, и те, кто останется в стенах этого жилища, скорее всего, умрут последними. Но и ждать судьбы на холоде среди бойни не лучший вариант. Рагдар, в который раз мотнул головой, прогоняя из ушей истеричные вопли жены, подхватил верткое тело на руки и перенес через порог комнаты, указанной Милойдесом. «Не вставай!» — предугадал Рагдар желание Дениса освободить единственную кровать. «Она в порядке. Пусть проорется. Эмоции!» «Я сейчас покажу эмоции!» Мора все же вырвалась, постаралась обойти Рагдара, толкнула даже. «Сейчас я покажу этим тварям свои эмоции! Пусти! Всех убью!» Мора. Злая, взъерошенная, помятая, измазанная сажей демоница с ярким блеском злобы в голубых глазах показалась Рагдару особенно очаровательной. Он даже на миг засмотрелся на воинственную малышку, рвущуюся в бой и в тот же миг представил, как тонкое тело разрывает магическая атака. Представил обреченный страх в родных глазах. Сердце больно стукнуло в груди, и жар разогнавшейся крови тут же отозвался в висках. Нужно принять серьезные меры. Никто не сможет ее остановить и заставить сидеть в убежище, пока брат и отец проливают на плато свою кровь. Даже Ламия осталась снаружи помогать, Но у его жены не тот характер, чтобы прятаться, когда родным грозит опасность. Хотя проклятие может убить свою жертву первым же магическим всплеском или на поле боя, или тут, в тепле и тишине. «Не переживай, сынок». Денис сел на кровати, устало смахнув с лица капельки пота. «Удержим, Маша!» Рысь тут же спрыгнула с пушистых одеял и с ленивой позевотой разлеглась на пороге. Казар пристроился рядом, всем своим волчьим видом показывая, что готов защищать пути отхода любыми средствами. Лег рядом с рысью. «Хватит!» Дракон схватил девчушку за плечи крепко, но осторожно, стараясь не применить силы больше, чем нужно. Поймал разъяренный взгляд любимых глаз, набрался смелости и припал губами к ее губам. От неожиданности Мора замерла и тут же растаяла в крепких руках. Сначала расслабилось тело, во взгляде промелькнуло удивление, наслаждение, и голубые озерца скрылись под дрожащими ресницами. У Рагдара это был первый в жизни поцелуй от которого в молодой груди бешено застучало сердце, в голове вспыхнули непонятные, но прекрасные ощущения трепета и страсти. Кровь забурлила, побежала быстрее по венам, заставляя все существо дракона испытать бурю ранее незнакомых эмоций. Поцелуй длился пару мгновений. Рагдар и сам не мог сказать, откуда у него взялись силы прекратить невероятное блаженство Но за эти крохи времени он успел пережить взрыв невероятного наслаждения, такого, что парень не испытывал за всю свою жизнь. Мелайдес присел рядом с Денисом, толкнул друга плечом, увидев, как бывший охранитель с умилением смотрит на милую парочку. Во взгляде друга читалась отцовская нежность и стариковская сентиментальность. Для колдуна это было непривычно и трогательно. Могучий тавр, грозный мужик, беспринципный вояка со временем превратился в обыкновенного старика с большим и добрым сердцем. Вот, рысь спас и вырастил, мальчишку этого тоже на ноги поднимать помогал. Ну, еще заплачь. Тихо заворчал Милайдес на друга, но больше на себя, чтобы выплеснуть страх и хотя бы немного успокоиться. Поцелуй молодой пары вправду выглядел очаровательным, даже трепетным. «Такие юные, такие красивые», — тихо с грустью произнес Денис, в сердцах приобняв Мелайдеса за плечи. «Жить бы и жить!» С трудом оторвавшись от мягких нежных губ, Рагдар с удовольствием увидел в глазах жены сладкую поволоку и легкую ошалелость. «Никуда не выходи, умоляю тебя», — прошептал Рагдар, снова приблизившись к желанным губам. Мора согласно пискнула. Дракон разжал ладони, выпустил ослабевшее тело, отступил и, перешагнув через тела оборотней, рыкнул, уходя. «Я сам этих тварей переубиваю!»